Глава 19. Чем я могу вам помочь? поинтересовалась одетая форму женщина за стойкой. Ханна сняла вязаную шапочку и, проведя по волосам рукой, выпустила на волю водопад длинных рыжих локонов. У меня назначена встреча с комиссаром Робертом Хольмом, пояснила Ханна, вытирая замерзший нос. Я ему сообщу, ответила женщина. Пока Ханна ожидала встречи, холод постепенно ослабил свою хватку и менее мало-помалу сошло с ее пальцев, носа и ушей, которым вернулась кровь. Оттаившие ладони жгло, а шапки капало. Ханны прокручивала в голове свой позавчерашний разговор с Робертом Хольмом. После краткого обмена любезностями он сразу перешел к делу, поинтересовавшись, не хотела бы Ханны помочь в расследовании убийства. Бывший научный руководитель Ханны, профессор Шоваль, невзирая на относительно юный возраст Ханны, порекомендовал именно ее, когда полиция обратилась к нему с тем же вопросом. За спиной Ханны послышалось деликатное покашливание, и она резко обернулась. «Ханны?» Перед ней стоял мужчина на вид чуть старше сорока, в густых волосах которого сквозило просить. Кожа его была темная, от загара, словно он только что прилетел домой каким-нибудь чартерным рейсом. А может быть, он был из растущего числа жителей Стокгольма, которые проводили час-другой в неделю в солярии. Глубокий шрам пересекал его лицо от уголка глаза до уголка рта, из-за чего оно выглядело слегка асимметрично. На нем был костюм и галстук, покоившийся на выпуклом животе. Галстук был украшен булавкой с золотой полицейской эмблемой. Ханна кивнула и протянула руку для приветствия. «Роберт холм отрекомендовался он с улыбкой. «Но все зовут меня Робан. Добро пожаловать в госкомиссию». Рукопожатие было крепким и таким долгим, что Ханна почти смутилась. Роберт снова улыбнулся. «Сейчас я вкратце введу вас в курс дела». «Ханнелора Бьёрнсен, пояснил Робон, выкладывая на видавший виды письменный стол перед Ханной пару фотографий. Кабинет был тесным, и в нем было такое крошечное окошко, что, казалось, оно вовсе не пропускало в помещении серый свет холодного декабрьского солнца. За спиной Робана стоял низкий стеллаж, в нем помещались дела и книги, поверх которых были свалены в кучу разноцветные бумажные папки. На письменном столе по стойке смирно в черной пластиковой подставке вытянулись ручки. Рядом лежал органайзер «Филофакс» в кожаном переплете, и стояла крутящаяся визитница. Ханна посмотрела на фотографии. На них была молодая женщина с длинными светлыми волосами, которые, вероятно, были окрашены перманентом. Челку она начесала и уложила назад, словно та стояла против ветра, воспользовавшись большим количеством средства для укладки. У нее была широкая улыбка и ровные белые зубы, за исключением одного — переднего. Она была найдена мертвой в собственной квартире в доме 10 по улице Берлингаттен в пятницу 15 ноября. Хана нервно сглотнула, ощущая, что сердце забилось быстрее. Это все по-настоящему. Конечно, в своих исследованиях Ханны тоже использовала подлинные материалы. Они с профессором Шовалем просиживали бесчетные часы, изучая материалы по убийствам в Швеции и за рубежом, но все это касалось ее лишь опосредованно. Возможно, лишь сейчас Ханна поняла, что от нее ждут реального участия, что ее вклад должен повлиять на ход этого дела. 24 года. Работала официанткой, мать-одиночка, сыну два года. Отец давно проживает в мальме, и фигурантом расследования не является. На стол перед Ханной легли еще фотографии, и она наклонилась вперед, чтобы хорошенько их рассмотреть. Обнаженная женщина лежала на полу с раскинутыми в стороны руками. Вокруг головы разлилась лужа крови, изо рта торчит что-то длинное. Выглядит довольно постановочно пробормотала Ханны. Руки словно... Ханна замялась, не зная, как лучше сформулировать. «Руки прибиты к полу», — опередил ее Робан. «А изо рта у нее торчит ершик для посуды. На этом фото видно лучше». «Господи», — выдохнула Ханна. «в точности как убийство в Эстертуне в 70-е». «Именно». Ханна взглянула на вторую фотографию. Лицо женщины крупным планом. Кровь запеклась в волосах, лицо распухло, губы растрескались, между ними можно разглядеть верхние зубы. Рукоятка ершика для мытья посуды торчит из уголка рта. «Вот так выглядит смерть», — мысленно сказала себе Ханна, думая о том, что молодая женщина с фотографией, вероятно, жила самой обычной жизнью, совсем как Ханна до недавних пор. «Полиция Стертуны, которая изначально занималась расследованием, запросила нашу помощь в начале декабря», — продолжал Робан. «У них нехватка кадров, и к тому же это дело...» Он ненадолго прервался, чтобы вынуть из коробки еще пару папок. «Это дело особенное. Да, ты, очевидно, слышал о тех убийствах в 70-е годы. Способ действия идентичный. Более того, похожее убийство произошло в 1944 году в Кларе, здесь, в Стокгольме». Робон пододвинул папку ближе к Ханне. «Как его называли? Болотный человек?» «Болотный убийца», — поправил Робин. «Вы считаете, это один и тот же человек?» «Об этом рано говорить. Сначала тебе нужно войти в курс дела. Поезжай домой, и там спокойно знакомься с материалами. И Я собираюсь попросить одну из моих сотрудниц, Линду Буман, показать тебе все места преступлений завтра в первой половине дня. Тогда после обеда мы сможем увидеться и все обсудим. Согласна?» Ханна неуверенно кивнула. Убийство этой Ханны Лоры? медленно проговорила она, не желая прямо сейчас сворачивать разговор, так как в ее голове роилось слишком много вопросов. Оно произошло на одном из прежних мест преступления в Эстертуне. Робон откинулся на спинку стула и сложил руки на животе. Он медленно обвел Ханны взглядом. Тебе уже кто-то рассказал? спросил он. Рассказал? Что? Ханнелора Бьорнсон проживала в той же самой квартире, в которой в 1974 году произошло убийство Маргаретты Ларсон.